Если выйти на берег Москвы-реки в одном из самых живописных уголков Москвы – Серебряном бору, то открывается вид на изящный храм Успения в Троице-Лыкове, находящийся по адресу Одинцовская улица, владение 24. Но место это – одно из любимейших мест отдыха москвичей. Лес, берег Москвы-реки в чистом месте, еще не загрязненным городскими выбросами, хороший вход в воду, а главное – спокойствие, когда все проблемы и тревоги уходят на второй план. Не так много таких мест в Москве. Но славится это место еще одним феноменом, который можно наблюдать в ясный летний день, чаще всего в августе. На этом месте – периодически появляется мираж — фата-моргана. Ближе к вечеру, почти на закате, вы неожиданно отчетливо видите на небе картинку. Например, наиболее часто встречающиеся изображения. Берег извилистой реки, скирды сена, стоящие по откосу, деревенские избы, живописно разбросанные вдоль берега, убранные поля — где отчетливо видны борозды, иногда коровы, мирно жующие траву. Дальше деревья, растущие у домов в деревне, вдали лес. Эта исключительно умиротворенная картина обычно действует успокаивающе, уходят городские проблемы и трудно оторваться от этой незатейливой красоты. Кстати, кроме Москвы, аналогичный мираж можно наблюдать в Литве, в Паланге, сидя на дюнах на берегу Балтийского моря. В первых лучах заката эффект потрясающий. Но в Серебряном бору бывали случаи, когда люди наблюдали и другие, гораздо более сложные миражи. Так с 5 по 10 июня 1967 года появилась и периодически менялось Совсем другая картинка. По пустынному плоскогорью перемещаются маленькие прямоугольные устройства, автомобили или трактора. И вдруг то там, то здесь они начинают вспыхивать. Через некоторое время уже видны сотни горящих костров, разбросанных по всему плоскогорью. Особенно зловеще эта картина выглядела на закате, когда красные лучи заходящего солнца расцвечивали изображение в какой-то кровавый цвет. Что же это было на самом деле? Теперь, по прошествии десятков лет, изучая события 1967 года, понимаешь, что очевидцы в Серебряном Бару, скорее всего, видели находящийся на Ближнем Востоке Синайский полуостров, где именно в это время шла шестидневная война между Израилем и арабскими странами. Египет потерял сотни танков, потери Израиля были значительно меньшими. Вот это сражение на Синайском полуострове возможно и видели отдыхающие на берегу Москвы реки. Во всяком случае, других конфликтов такого масштаба в это время не было. Как картина далекого сражения оказалась видна над Москвой? Считается, что Москва вообще связана мистическими узами со Святой Землей. Ведь на гербе Москвы например, изображен святой Георгий Победоносец. Святой Георгий Победоносец, Каппадокийский, христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый святой этого имени, пострадал во время правления императора Диоклетиана. После восьмидневных тяжких мучений в 303 или 304 году был обезглавлен. Могила святого находится в израильском городе Лоде. Для справки. Фата Моргана. Итальянская Фата Моргана, фея Моргана, по преданию, живущая на морском дне и обманывающая путешественников призрачными видениями. Редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей – при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Фатоморгана возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется, обычно вследствие разницы температур, несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения. В результате отражения, также и преломления лучей, реально существующие объекты дают на горизонте или над ним по нескольку искаженных изображений, частично накладывающихся друг на друга и быстро меняющихся во времени, что и создает причудливую картину фатоморганы.